Царь развернул пергамент, Таис увидела несколько строчек, исписанных крупным почерком. Александр повернулся к Таис с кривой улыбкой. «Мне надо спешить в Вавилон. Явился неарх из разведки Арабии. Теперь можно плыть. Селевк приближается с большим караваном слонов. А Певкетас ведет молодых воинов из Арианы». Таис Свистнула через зубы, как афинский мальчик. Буанергос поднял голову, насторожил уши и на повторный зов подбежал к хозяйке. Махнул рукой и Александр, подзывая Скифа-Коновода. «Объясни на прощание, мой царь!» Афиненка взяла под и иноходца. «Значение твоего дара, привезенного Гефестионом!» «Это моя греза в Нисе!» Когда я увидел плющ и быков крицкой породы. Ты знаешь, войско Диониса в его походе состояло из одних минат, а в индийском наполовину. И ты приснилась мне Минадой, ногой и могуче притягательной, увитый плющом. Сверкающий жезл Диониса указал мне на тебя. И я велел воятелю Иисузы отчеканить по моему сну и памяти,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 Афиненко вихрем пронеслась через ворота Экботаны, проскакала по улицам и, бросив поводье слуге, побежала через сад в павильон Эрис, где заперлась до вечера. А через два месяца, в последние дни Тергелеона, горным обвалом разнеслась весть о внезапной смерти Александра.